Глава 31. Денис. У Лары было удивительное свойство повышать ему настроение. По крайней мере, пока каждый раз после встречи с ней, если не считать самое первое столкновение, но в тот момент оба были в стрессовой ситуации, Денису становилось легко и приятно. Почему? Одна из причин точного ее отношения к нему. Никто и никогда не смотрел на Дениса с таким восхищением. Ее взгляды отдавались сердце приятным теплом. Но, возможно, дело не только в этом. Денис ведь правду сказал, Лара очень привлекала его, хотелось быть с ней рядом подольше. И плевать, что готовить не умеет, тоже мне недостаток. Этому и научиться можно. А вот быть верным и порядочным человеком научиться нельзя. Сварив суп, который благодаря хорошему настроению получился исключительно вкусным, Денис вообще верил в то, что настроение повара влияет на вкус еды. Он решил быстренько сбегать в магазин, чтобы не заходить туда с Вовой а подольше погулять на площадке. И вот тут везение на сегодня закончилось. Перед магазином дымя сигаретой стояла Катя-упаковщица. Увидев его, девушка радостно улыбнулась и сразу же затушила сигарету. Все в пекарне знали, что Денис терпеть не мог дым от курева. Даже шутили над ним, мол, не куришь, не пьешь значит, здоровеньким помрешь. «Привет, День!» — сказала девушка, делая соблазнительный взгляд. «Не ожидала тебя здесь встретить. Ты живешь рядом?» Я к подруге в гости пришла, вот тортик купила. И Катя чуть приподняла перевязанную ленточкой пластиковую упаковку. У нее сегодня день рождения, отмечать не с кем. С мужем разводится, а детей нет. «Печальная история», — пробормотал Денис, пытаясь обойти Катю. «Но извини, я тороплюсь». «Да ладно тебе». Катя пошла вслед за ним в магазин, как привязанные. «Сады до семи работают, а сейчас еще и пяти нет. Вполне можешь сына позже забрать». Пошли со мной в гости, Настя обрадуется. Она, кстати, такая, без комплексов. Катя с намеком хихикнула. Но на что конкретно она намекнула, Денис не сразу понял. Пойдем, отвлечёшься хоть. А то ты как баба, а не мужик, один ребенок на уме. Судьба моя такая, хмыкнул Денис, двигаясь целенаправленно к молочному отделу. Слушай, Катя, иди, а? Мне надо быстренько все купить и бежать за Вовкой, а ты меня отвлекаешь. «Да что ты скучный-то такой?» — гречилась девушка. «Ну, позволь ты себе расслабиться на пару часов. Ничего же страшного не случится. Сын-то под присмотром, не во дворе гуляет. А мы с Настей тебе хорошо сделаем. Ты же не пробовал с двумя-то?» Слегка обалдев от такого предложения и сообразив, наконец, об отсутствии каких комплексов, говорит Катя Денис пробормотал. «Я слышала, у тебя парень есть». «Но парень не муж», — возразила девушка энергично. «Сегодня есть, завтра нет». «С мужем тоже так можно». «Нельзя, развод так быстро не дают», — засмеялась Катя. «Давай, день, решайся. Купим презиков и пойдем. Покачав головой, он улыбнулся и ответил. «Нет, спасибо, конечно, за предложение, но я Вовке обещал прийти к определенному времени». «Эх», — страдальчески вздохнула Катя, но сдаваться не собиралась. «Тогда давай в другой день. Я с Настей договорюсь, она с удовольствием, это точно. Вот будет у тебя выходной, сходим к ней». М? Что думаешь?» «Боюсь, меня одного на вас двоих не хватит», — усмехнулся Денис. «Не тот темперамент. Поищи лучше кого-нибудь еще, Или парня своего пригласи. Может, он не откажется». «Рустам, в этом плане еще скучнее тебя», — хыркнула Катя. «Его даже на игрушки фиг заманишь». «На какие игрушки?» — поначалу не понял Денис, представив ведро с Вовкиными формочками и совками. а Вот-вот!» — покивала Катя. «Ты уже не соображаешь, о чем я говорю. Совсем в ребёнка погрузился, нельзя так? Можно подумать, я тебе предлагаю банк ограбить. Просто же посидеть, расслабиться». «Ты не сидеть, а скорее лежать предлагаешь», — буркнул Денис, начиная терять терпение. «Кать, ну, пожалуйста, отстань. Я сейчас точно что-нибудь забуду купить. А у меня нет столько времени, чтобы постоянно в магазин забегать за мелочами». «Таска с тобой», — нарочито вздохнула Катя и, наконец, убежала в сторону выхода а Денис смог сосредоточиться на списке покупок.